Фрэнсис Фавьел Блиц-концерт в Челси Читает Екатерина Финевич Предисловие ко второму изданию Впервые я познакомилась с воспоминаниями Фрэнсис Фавьел, когда приступила к сбору материала для собственной книги о судьбах женщин времен Второй мировой войны. В паре очерков, посвященных этому периоду, мне попались ссылки на Блиц-концерт в Челси, издание 1959 года. Я отправилась в лондонскую библиотеку и взяла книгу. Знакомство с ней положило начало долгому расследованию. В течение двух лет я искала всю возможную информацию об авторе в попытке как можно подробнее пересказать ее историю. Что же такого особенного было в рассказе Фрэнсис Фавьел и почему именно ее книга так сильно захватила меня? Существует довольно внушительный пласт литературы, жанр который можно было бы определить как литература Блица. Повествование о полном драматизма периоде, пережить который довелось в основном обитателям Лондона с осени 1940 по весну 1941, когда самолеты Люфтваффе каждую ночь бомбили столицу. Более 40 тысяч мирных жителей стали жертвами 71 массированного налета на Лондон и другие города Британии. Среди множества доступных нам дневников и воспоминаний, а я прочла их немало, повествование Фрэнсис Фавьель стоит особняком. Есть книги, читая которые, мы увлеченно переворачиваем страницу за страницей. Нам не терпится узнать, что же будет дальше. «Блиц-концерт в Челси» — несомненно, одно из таких произведений. Но не только — Всякий раз, обращаясь к рассказу Фрэнсис, я понимала, что мне нравится само присутствие автора. Мне хотелось оказаться рядом с этой женщиной, переживать вместе с ней кошмар того времени, разделяя ее чувства и глядя на мир ее глазами. Книга Блиц-концерт в Челси была издана много лет назад. Я с трудом отыскала в библиотеке потрепанный экземпляр. Фрэнсис Фавьел это псевдоним. Подлинное имя автора Оливия Фавьел Лукас. Она родилась в 1905 году. Оливия изучала живопись в художественной школе Слейда, мастерской знаменитого Генри Тонкса. Сноска. Генри Тонкс, 1862-1937, английский художник и врач-хирург. Изучал медицину в Лондонском королевском госпитале, действительный член Королевского общества хирургов. В 1888 году посещал уроки живописи в Вестминстерском художественном училище. В 1892 его пригласили преподавать в художественную школу Слейда. С началом Первой мировой войны вернулся к профессии хирурга. Также создал серию полотен о фронтовых буднях. Нам мало известно о первом браке Оливии с венгерским художником Карлоем Фабри. Но после того, как супруги расстались, она продолжала работать под именем Оливия Фабри. В 1940 году Оливия познакомилась с Ричардом Паркером, крупным государственным чиновником, за которого вышла замуж осенью того же года, а в сентябре 1941-го родился их сын Джон. Супруги поселились в Челси, респектабельном районе Лондона, издавна облюбованном представителями богемы писателями и художниками. Оливия, сама талантливая художница и литератор, была тем местного общества, а также много путешествовала. Словесные картины, которые рисует Фавьел, не менее живописны, чем те, что она пишет красками. Первые дни сентября 1939 года. В небе покачивались аэростаты. Весело поблескивая на солнце серебристыми боками, они плыли на темзы, словно пьяные рыбы. Вскоре Лондон услышит воздушную тревогу — первый налет вражеской авиации. С крыши своего дома на Чейни-Уок Фрэнсис наблюдает за пылающим Ист-Эндом. Небо над Лондоном налилось желтовато-оранжевым светом, похожим на восход солнца. Казалось, посреди ночи наступил рассвет. Зоркий глаз художника отмечает узоры, которыми лучи прожекторов расчерчивают черное небо, и украшающую красоту зарева пожаров, рожденных зажигательными снарядами, которые сыплются как светлячки, и кроваво-красную пелену, затянувшую небо в ночь ужасающей бомбардировки 29 декабря 1940 года. Такое небо понравилось бы Тернеру, напишет Фрэнсис. Сноска Уильям Тёрнер, 1775-1851, английский живописец, мастер романтического пейзажа, считается предтечей импрессионистов. Однако записки Фавьел представляют собой не просто колоритное описание событий, но для социального историка вроде меня это еще и подлинное свидетельство эпохи. Например, она пишет, что едва наступает перерыв в бомбежках, как женщины вновь отправляются в парикмахерские, поскольку во время блица мало кому хотелось оказаться намертво прикрученным к машинке для химии в тот момент, когда взвоют сирены воздушной тревоги. Она обращает внимание на склонность пожарных и спасателей обращаться друг к другу, используя забавные прозвища «Крушитель», «Громила», «Забивала». Это создавало ощущение равенства среди людей, принадлежавших к различным социальным слоям, которые работали бок о бок ради общего дела. В другом месте Фрэнсис отмечает привычку гостей являться на вечеринке, прихватив с собой пижаму и зубную щетку на случай, если объявит тревогу и придется провести ночь в бомбоубежище. Описывая сцены в убежищах, Она вспоминает, как ее материнское сердце наполнялось трепетом при виде женщин, которые, устраивая своих малышей на ночлег, протягивают им любимую плюшевую игрушку, стараясь создать среди тягот войны атмосферу тепла и домашнего уюта. И мы, читатели, вместе с автором наблюдаем за происходящим. Сильными эмоциями легко делиться. Но именно эта человеческая готовность позволить чувствам выйти наружу столь разительно отличает повествование Фрэнсис от холодной сдержанности, характерной для литературы Блица. Если она пишет, что была парализована малодушным страхом, мы дрожим вместе с ней. И вместе с ней испытываем чувство подлинной гражданской гордости, от которой перехватывает дыхание, при виде маленьких суденышек, устало ползущих вверх по Темзе после завершения операции по спасению британского экспедиционного корпуса в Дюнкерке. Сноска. 4 июня 1940 года на побережье Франции в районе городка Дюнкерк британские войска попали под массированный артиллерийский огонь противника и непрерывной бомбежки. Эвакуацией корпуса занимались корабли военно-морского флота Великобритании, Им на помощь пришли также гражданские суда, которые пересекали Ла-Манш и брали на борт солдат. Около половины военнослужащих были спасены рыбаками, паромщиками, владельцами яхт и катеров, откликнувшимися на призыв властей. Вместе с автором мы погружаемся в атмосферу напряженных рабочих будней пункта первой медицинской помощи и царящих среди волонтеров простоты и открытости. Мы разделяем всепоглощающую ярость и отчаяние, которые испытывает автор при мысли об охваченном огнем городе и бессмысленной гибели тысяч людей. Глубокое сострадание лежит в основе рассказанных ею историй. Фрэнсис рисует свой Челси. Персонажи, населяющие ее повествование, художники и писатели, беженцы, волонтеры, великан, пэнти, кэтлин, мистер и миссис Ферби. Бабушка с спародис Ок и многие другие среди них встречаются милые люди и неприятные типы, но все они живые и настоящие. все вместе они представляют некий микрокосм, в котором словно в капле воды отражаются судьбы миллионов жителей Лондона, страдающих от кошмара войны. личные несчастья и потери героев фрэнсис знакомы многим нашим согражданам. Повествования военных будних Челси неразрывно переплетаются с еще одним сюжетом истории «Историей любви». Ричард Паркер не является главным героем книги, но мы всегда ощущаем его надежное присутствие возле жены. Битва за Британию разворачивается на глазах этой пары, наблюдающей за воздушным боем над холмами Хоксбека, дуэлью истребителей, похожей на замысловатый танец. Сноска. Дермин впервые использовал премьер-министр Уинстон Черчилль, говоря о противостоянии Великобритании нацистской Германии. Внезапно Фрэнсис с особой остротой понимает, что видит подлинную войну, и добавляет, «В такие моменты я была особенно благодарна судьбе, что рядом со мной Ричард». Тогда же мне пришла в голову еще одна мысль. «Ничто не имеет значения, если рядом с тобой тот, с кем ты хочешь быть». Как в лучших произведениях художественной литературы, читателям становится важно, чтобы герои пронесли свое счастье через выпавшие на их долю испытания. Помимо всего прочего, читателю этой книги понадобится крепкий желудок, потому что Фрэнсис демонстрирует зверство войны крупным планом. Работой медсестрой в службе первой помощи она имела дело с ужасными травмами. В её обязанности также входило собирание по кусочкам расчлененных тел и подготовка жертв к опознанию. Однако никакая самая суровая закалка не поможет, если ты сам становишься жертвой бомбардировки. Если читатель захочет понять, каково это, когда в твой дом попадает снаряд, рассказ Фрэнсис в полной мере удовлетворит его любопытство. Финальная глава «Блиц-концерта в Челси» по праву должна войти в антологию Второй мировой войны. После окончания войны Фрэнсис вернулась к живописи, которую оставила в 1939 году, поступив на курсы медицинских сестер. Имея время и душевное спокойствие, она работала в жанре портреты и миниатюры, кроме того, приобрела известность как литератор. И все же память о войне преследовала Фавьел. Хотя возвращение к болезненной теме было непростым. Она взялась за этот труд, который стал одновременно освобождением и очищением. К сожалению, «Блиц-концерт в Челси» — последняя ее книга. В 1959 году для Фрэнсис началась новая и, увы, проигранная битва. В возрасте 54 лет Фрэнсис Фавьелл умерла от рака. Ее книга была забыта всеми, кроме историков. Вычленить собственную историю Фрэнсис из ее мемуаров, чтобы пересказать в более широком контексте и понять, как эта женщина прожила последние годы, оказалось непростой задачей. Но долгие поиски привели меня к сыну Фрэнсис, Джону Паркеру. Встреча с ним стала для меня огромной радостью. Я получила, наконец, возможность заполнить пробелы в имеющейся информации и поняла, что многие мои предположения, касающиеся его матери, оказались верны. Теперь, благодаря усилиям Джона, книга «Блиц. Концерт в Челси» обрела второе рождение, и труд Фрэнсис Фавьел, одна из жемчужин литературы Блица, будет жить. Вирджиния Николсон. Ноябрь 2015-го. Пролог. Вчера в красивой часовне Королевского госпиталя в Челси состоялся благотворительный концерт в помощь Красному Кресту. Стоял прекрасный мягкий вечер. Все вокруг, включая здание самого госпиталя и окружающий его парк, выглядело необычайно мирным. Казалось, дыхание времени не коснулось этих мест. Впечатление только усилилось, когда в антракте зрители вышли прогуляться по дорожкам парка и посмотреть на проплывающие по Темзе баржи. Я тоже отправилась на прогулку и немного поболтала с пансионерами Челси. Старики устроились на скамейке в галерее, освещенной лучами заходящего солнца, под выбитыми на стене латинскими словами, которые трогательно описывали их самих, сломленные возрастом и войнами. Сноска. Королевский госпиталь в Челси учрежден указом Карла II в 1681 году по подобию Дома инвалидов в Париже. Пансионеры королевского госпиталя – одинокие престарелые военнослужащие. Число проживающих в пансионе редко превышает три сотни. Последнее упокоение старые солдаты находят на кладбище при госпитальной часовне. Отсюда хорошо была видна зеленая луговина и бегающие по ней собаки и дети. Они резвились на обширном участке земли, который принадлежал госпиталю, но оставался открытым для публики. Я вспомнила, как когда-то сама гуляла здесь со своей маленькой таксой Вики, известной многим под прозвищем «Мисс Гитлер». Здесь же я познакомилась с людьми, которые впоследствии стали моими добрыми друзьями. И вдруг совершенно неожиданно На меня обрушился рой воспоминаний. Люди с призрачными серыми лицами толпой двинулись мне навстречу. Воздух наполнился воем сирен, грохотом зенитных орудий, тяжким уханьем бомб и раскатами гулкого эха, рокотом самолетов в ночном небе и треском пожаров. Они и вернулись. Кэтлин, Энн, Сесил, Ларри, Катрин и ее ребенок, бабушка с Спарадис Ок. Лошадь по кличке Красотка, обитатели Ист-Энда, беженцы. Но почему только сейчас? Почему? Конечно, я не так часто бываю в Челси. прошло столько лет и столько всего переменилось. Но иногда, в такие тихие вечера, как этот, я прогуливаюсь вдоль Темзы, поднимаюсь вверх по Суон Уок и дохожу до улицы, где когда-то жила в доме номер 33 по Чейнплейс. Сейчас здесь все перестроено. На месте моего дома стоит небольшое современное здание. Мой дом был гораздо выше. В первом этаже располагались три окна, из которых я могла видеть реку. В квартире над нами жили Кэтлин, Энн и Пенти. Ниже, по набережной Темзы, находится старинная церковь всех святых. Ее разбомбили в ту же ночь, что и мой дом. Сейчас она почти восстановлена. Королева Елизавета и королева-мать собираются принять участие в ее освящении. Челси может по праву гордиться своими гражданами. Они показали себя настоящими героями. В конце войны многие из них были представлены к наградам за мужество, проявленное в битве за Британию. Наш небольшой район стал третьим в Лондоне по количеству сброшенных на него бомб. За время войны здесь пострадало более двух тысяч человек. 534 из них погибли. То есть каждый 14-й житель был либо ранен, либо убит. Обитатели Челси, среди которых немало людей, известных в мире искусства, и простые горожане, представители самых разных профессий, объединились, чтобы работать бок о бок в отрядах гражданской обороны, разгребать завалы, спасать раненых, помогать оставшимся без крыши над головой. Кажется, только вчера я точно так же, как эти молоденькие симпатичные медсестры, раздающие программки благотворительного концерта, носила форму Красного Креста. Я знаю, мои призраки не оставят меня в покое. Теснясь и толкаясь, они выступают из потаенных уголков моей памяти. На моих глазах их поблекшие зыбкие силуэты наливаются светом, превращаясь в пульсирующие жизнью фигуры. Они не отступят. Настойчиво и решительно мои призраки заставят меня взяться за перо и вернуться вместе с ними в лето 1939 года. Челси. Июнь 1956 Март 1958 -го.